Глава семнадцатая. Снова бежать, снова прятаться. Агния. На обратном пути умудряюсь уснуть на плече у Семена. Усталость все же берет свое, и подмелькающие картинки за окном глаза закрываются. Просыпаюсь от его тихого голоса. Приехали. Сема убирает руку, которая обнимал меня, оказывается всю дорогу. Говорит это, чтобы я не упала на поворотах. Но я замечаю его интерес ко мне уже совсем взрослый мужской. Напоминаю себе, что ему вообще-то двадцать два, и это мои заморочки насчет того, что он хоть и немного но младше. Семену все равно, он это открыто показывает. Мы потом с ним поговорим, не могу сейчас, не до этого. Парень галантно придерживает меня за руку, помогая выйти из троллейбуса. В киоске покупает нам по маленькому бумажному стаканчику кофе, отвлекает меня разговорами. Как бы я без этих разговоров справилась, не знаю. Прогулочным шагом добираемся до дома. Сворачиваем за угол, и я тут же отшатываюсь обратно, врезаясь спиной в Семёна. У подъезда стоит машина Даниила. Не знаю, есть в ней кто-то или они опять ходят по квартирам, но идти туда никак нельзя. Господи, пусть этот человек уже оставит меня в покое. Сёма звонит тётке, а тётя Аня трубку не берёт. Это наталкивает на нехорошие мысли. Данила, скорее всего, кто-то проболтался, где я живу. Иди домой, прошу Семена. Если мой муж у вас, ты хотя бы тетю поддержишь, выставишь его в конце концов, имеешь право. А ты, я погуляю пока. Когда не уедет, позвонишь мне, приду. Идиотизм. Чувствую себя преступницей или шпионкой. Что за дурацкие игры? Делать только все равно нечего. Сдаваться в руки Даниила я не намерена. Это ничем хорошим не закончится. Сёма, иди уже, прошу парня. Ось, иди. Не даю ему договорить. Смысл нам тут вдвоем стоять. Ты ей даже позвонить и открыто спросить сейчас не можешь. Это сразу вызовет подозрения. Сдается. Вот тоже упрямый. Понимает, что я права, а все равно стоит на своем. Сёма уходит, а я стою еще немного, прижавшись к теплой стене дома. Иногда выглядываю из-за угла. Со стороны точно выгляжу как ненормальная. Увидев такое, я бы так и подумала. Надо отойти подальше. Они будут выезжать с этой стороны и наткнуться на меня. Проверяю, не разрядился ли мобильник. Все время оглядываюсь, седу в соседний двор, в самую его глупь. Сажусь на скамейку, спрятанную среди густого кустарника, и просто жду. Оставаться в квартире тёти Ани больше нельзя. Дания будет приезжать каждый день до тех пор, пока не получит желаемое. Эти люди и так дали мне слишком много. Нельзя зло употреблять гостеприимством и подвергать их риску. Я всё ещё не знаю, на что может быть способен мой муж. Куда пойти? Очень сложный вопрос. Первый раз мне просто повезло, что откликнулась бывшая соседка. А теперь... Ни к кому из знакомых не сунешься. Данила обязательно проверит, и не по одному кругу. Остаётся единственный вариант. Телефон звонит. Сёма. Снимаю трубку и не говорю первое. Снова паранойю, но лучше так, чем услышать там голос Данилы. «Ась, свои. Они с Викой только что уехали. Ты далеко?» «Приду через час сама», — обещаю ему. «Почему так долго?» Ты же устала, не спала и совсем не ела. Беспокоится Сема. Переживу. Скидываю звонок и жду еще. Час, а потом еще немного. Все так же оглядываясь по сторонам, возвращаюсь к своему бывшему дому. Выглядываю из-за угла. Машины и правда больше не видно. Зато Семя он сидит на скамейке и нервно крутит в руках мобильник. Еду к нему. Ты чего здесь? Сажусь рядом. «Ты сказала, что придёшь через час. Собрался идти искать», — серьёзно заявляет он, заглядывая мне в глаза. «Не надо меня искать. Ничего не надо. Ты хороший, честный, но...» «Да я понимаю, что тебе не до меня сейчас, Ась. Меня бесит, что ты продолжаешь видеть во мне ребёнка, просто потому, что у нас в паспорте разные даты рождения. А запретить мне за тебя переживать и заботиться о тебе ты вообще не можешь. И вот эти свои шаблоны про... Ты хороший, оставь для других. Извини. Пойдем, тетка уже извилась. Да не угрожал? Не спешу подниматься со скамейки. Пытался. Поднимаемся в квартиру. С порога в нос бьет рисковатый запах карвалола. Быстро скинув обувь, бегу на кухню и обнимаю сидящую за столом тетю Аню. Простите меня, шепчу ей на ушко. «Простите, что вам приходится проходить через эту нервотрёпку». «Он Мишку Тасинова забрал», — схлипывает моя спасительница. «Сказал, что если ты сама к нему не вернёшься, он всё равно найдёт и тогда будет наказывать тебя за побег. Ась, ты же понимаешь, как...» — плачет тётя Аня. «Это не самое страшное», — заверяю её. «После того, что он уже со мной сделал, все остальные угрозы меркнут». Я к нему не вернусь и ничего подписывать не буду. Мне ребёнка надо найти. Не плачьте, тётя Ань, и простите ещё раз. Ухожу, быстро собираюсь. Надо уходить отсюда. Кто знает, вдруг Даниил вернётся. Может ведь. Второй раз он меня не отпустит. «Куда ты собралась?» Интересуется Семён, облокотившись плечом на дверной косяк. «На работу». Ты не против, если я пока оставлю себе телефон, верну потом. Ася, какая работа! Оставь это все. Подходит, пытается забрать у меня сумку. Послушай, выдыхаю сквозь зубы. Мне нельзя рисковать. Я не выберусь из той чёртовой квартиры, если попаду туда. Подставлять вас я не стану, тем более. Если Веденеев завтра даст мне хотя бы часть денег, все сдвинется с мёртвой точки. Тебе некуда идти. «Где ты собралась ночевать, Агния?» Злится парень. «Вам с тётей этого лучше не знать. Так всем будет спокойнее. Пропусти!» Пытаюсь его обойти, но Семён снова преграждает мне путь. «Сёма!» «Ась, ну правда, куда ты?» В комнату заходит тётя Аня. «Придумаем что-нибудь». «Нет, моя хорошая». Бросаю сумку, обнимаю бывшую соседку. «Я пойду». Вы и так для меня сделали больше, чем кто-либо другой. Дальше я сама. Я могу устроить тебя у кого-нибудь из своих друзей. По ним Даниил вряд ли станет искать. Ты его сильно недооцениваешь. Усмехаюсь. Я уже успела понять, насколько это может быть опасно. А все. Сёма все еще пытается меня остановить. Решительно сжав кулаки, ручки сумки, покидаю квартиру. Нельзя злоупотреблять человеческой добротой. Люди из-за меня могут пострадать. У меня есть немного денег, на них добираюсь до работы. Забросив вещи в общую раздевалку, быстро переодеваюсь, забираю свою тележку с моющими средствами и иду в первый номер, закрепленный за мной. Хорошо, что поспала в троллейбусе, иначе я бы свалилась. А так, спотыкаясь на ходу под утро, работу все же выполнила. Забилась в угол в раздевалке, обняла сумку и отключилась. Здесь спят иногда девчонки после смены, когда ночи выдаются тяжелые. Вот и меня никто трогать не стал. Снова снится моя доченька и чертов Даниил. В этом сне мы еще семья, гуляем вместе, смеемся, а потом муж берет нашу девочку за руку и уводит от меня. Я кричу, зову ее, пытаюсь сделать шаг, чтобы дотянуться и забрать, но ноги будто вросли в асфальт. Тасенька горько плачет, зовет меня. А я совсем ничего не могу сделать. Никак не могу помочь своему котёнку. Что я за мать после этого? «Агния, Ася!» Меня кто-то трясёт за плечо. Открываю глаза и понимаю, что плачу. «Ура!» – выдыхает одна из девочек горничных дневной смены. «Спасибо, что разбудила!» – улыбаюсь ей солёными губами. «Ты так плакала, у меня аж сердце сжалось!» – вздыхает она. Кошмар приснился, я пойду. Желудок курчит, меня слегка подташнивает от голода. Иду к старшей горничной. Надо попробовать договориться о работе без выходных. Хотя бы здесь мне везет и проблем не возникает. Оставляю сумку с вещами в одном из шкафчиков раздевалки, тоже с ее разрешения. Иду в свободный номер, привожу себя в порядок для встречи с Веденеевым. Пока не получила зарплату, приходится выбирать между проездом и едой. Время поджимает, выбор становится очевидным. Как назло, на остановке расположен киоск с пирожками и кофе. Рот моментально наполняется слюной, и я залипаю на витрину с золотистыми слойками. Из них аппетитно вытекает джем, и мне кажется, что это самая вкусная еда на свете. «Разрешите вас угостить». Меня накрывает огромная мужской тенью. Здрагиваю, поднимаю взгляд на высокого, красивого мужчину в ослепительной белой рубашке. Вы так смотрите на эти пирожки, что мне самому захотелось попробовать. Улыбается Соколов, его невозможно было не узнать. Есть одному не хочется, говорит он. Так разрешите?